Глеб Соколов. Приключения художника. Дважды пытавшийся покончить жизнь самоубийством, молодой художник Высоковатов смотрел на продавца со страхом. Знал, именно от этого невысокого человека в заношенных, давно не стиранных грязных джинсах и рубахе в клеточку зависит его... А высокатов считал себя не сейчас, прежде, когда ещё не был так голоден, как сегодня, гением мирового уровня, будущим. Продавец маленького художественного магазинчика с головой под шапкой густых грязных волос уродился точно бы под размеры заведения. Маленькие ручки, ножки, личика, которому она всегда приклеилась недовольная гримаса. Был не просто продавцом, а кем-то вроде управляющего. Решалка, такие художественные изделия брать на комиссию, какие нет. Георгий был выше лавочника на две головы и полностью в его власти. Художник уже полгода торчал в Москве, снимая угол в комнате. Кроме него, в ней жили три студента полиграфического техникума. Деньги за угол Высоковатов внес полгода назад. Отдал все, чем снабдили родственники на поездку в столицу. В кармане остался лишь скомканный и не стиранный еще с родного маленького городка носовой платок. Как это бывает, все началось с успеха. В первую же неделю в Москве Высоковатов создал чудесную уличную сценку из жизни провинциального городка Липкинска. На картине изображен XIX века деревянный особнячок, достопримечательность центра городка, старый в три обхвата дуб Прошший возле дома старушка в нелепой старомодной шляпке, выгуливавшая собаку. В день, который изобразил на картине Высокаватов, в городке шёл дождь. Завернув уличную стенку в большое полотенце, Высокаватов отправился на Арбат. Именно там в свой первый и единственный приезд в Москву видел магазинчики, торговавшие картинами В их городке тоже была одна такая лавка, только покупателей в ней не было, и лавка скоро закрылась. С того дня, когда Высокатов был на Столичной пешеходной улице первый раз, она сильно изменилась. Исчезла беспорядочность и хаотичность торговли, стало чище, растворились во мраке времени пыльные обшарпанные витрины, вместе с ними и куча никзоистых магазинчиков, торговавших всякой художественной всячиной. Осталось лишь несколько, надменных с высокими ценами и иностранными промышленными товарами. Сунуться в них молодой художник не решился. Через квартал он наброл, набрел на лавку, торговал сувенирами и разными художественными изделиями, фаянсовыми статуэтками, китайскими и японскими вазами, скатертями и ручной работы, разными столиками в восточном стиле, а главное – картинами. Продавец-управляющий взял уличную сценку высоковатова на комиссию. Через неделю художник опять прошёлся мимо уже знакомого квартала. Удивительное дело. Думал это мозню никто не купит, огорчил высоковатова своими словами хозяин лавки. Взял только потому, что хотел от тебя отвязаться. Не люблю я таких высоких, худых, точной от своей худобы переламывающихся. И тут, понимаешь, ну ты везунчик. А может этот гений лавочник и хохотнул В общем, заявляется старушка, Божий одуванчик, знаешь, такая, жила когда-то хорошо, но всё в прошлом. Старенькая шляпчонка с широкими полями и пером, нелепая, обветшалая, сама маленькая, сморщенная. Она у меня уже что-то покупала какую-то бездулу, безделушку. Заходит в лавку и случайно видит твою мозню. Боже, что с ней сделалось? Лавочник как-то гадко рассмеялся. Прямо вся затряслась. Говорит, хочу купить эту вещь. Я назвал ей цену. Денег у неё оказалось только четверть от того, что я запросил. Так она долго уговаривала меня принять у неё залог, не продавать никому твою картину. Можно подумать, кто-то её собирался покупать. В общем, я для виду поломался, но залог у неё взял. Деньги она принесла через несколько часов. Наверное, в банк бегала, последние сбережения со счёта снимала. Неприятное чувство охватило при этом рассказе Высокаватова.